Антонио Антонио Антонио, Антонио. А, Что? Мария Я вот подумала А почему листья зеленые? А потому что У них много хлорофилла это... Хлорофила? А, а что такое хлорофилл? Ну зачем тебе это? Это вещество Когда его много в листьях, они зеленые Все, спи, Мария А тогда скажи мне, Антонио, как человек видит? Ну как? Ну, на дне глаза существует нервное окончание, и когда свет отражается от предметов. Ой, о, Господи, Мария, ну ну спину, пожалуйста, спокойной ночи. Да, да, Антон, я да. уже сплю. Только еще один последний вопрос. Вот, объясни, как это понять? Вселенная бесконечна. Вот как это? Ой, ну так, ну вселенная, она такая. Ну там за ней же. Жил... Так. Да ну все, уже, все! <связь> о, как!